Глава девятая Дмитрий Чёрт, чёрт, ругаюсь себе под нос, поглядывая на часы. На мероприятии я не то чтобы задерживаюсь, а нагло и безнадёжно опаздываю. Нехорошо. Ещё и этих временных гостей домой завести надо. Или нет? Разворачиваюсь к Екатерине и задумчиво сканирую обеих пассажиров к взглядам. Малая сидит спокойно, да и старшая на удивление тихо ведёт себя. я ка Осекаюсь, понимая, как глупо будет, если при таксисте я назову её полным именем. Катя. Выбираю наиболее оптимальный вариант и удивляюсь, когда она вздрагивает и хлопает ресницами. Мне на мероприятие нужно срочно. Не успеем вас домой завести. Никак. Подождёте в машине? Там дело минут на двадцать от силы. Готовлюсь. «К сопротивлению. Откажется, отправлю с таксистом домой. Пусть сама выгружается и сумки свои с ребёнком тащит. Оно мне надо, а их обеспокоиться «Конечно, милый!» — произносят так ласково, что я почти верю. Ключевое слово «почти». Вот тактриса. До чего она вообще ко мне прицепилась? Завожусь с полоборота, готовый взорваться. Лицемерие Екатерины задевает заживое. «Не понимаю, почему». Наверное, потому что не привык, когда играет со мной. Обычно я устанавливаю правила, особенно с женщинами, а тут... Анархия какая-то. Поспешно отворачиваюсь и устремляю взор на дорогу, постепенно успокаиваясь. Окончательно беру себя в руки, когда мы прибываем в пункт назначения. Спешу покинуть такси к чертям, как слышу голос Екатерины. «Димочка, оставь мне телефон!» «А то я даже позвонить тебе не смогу в случае чего». Не говорит, а мурлычет. За одного Димочку хочется её из машины выбросить. Только сначала разогнаться до 200 километров в час, а потом... Фу, Дима, откуда столько кровожадности? Тем более по отношению к бабе. их всегда любил. Молча выуживаю мобильный из кармана брюк и возвращаю на Халки» лишь бы прекратить этот приторный разговор. А телефон все равно запоролен хрен с ним. Сутки. Всего лишь сутки. И я забуду их обеих, как страшный сон. С этой воодушевляющей мыслью мчусь к зданию детского развивающего центра. По пути поправляю давку на шее и застегиваю пиджак. Перед входом замечаю толпу людей. Значит, мероприятие еще не началось». «И нет, это не я успел. Скорее, они дождались. Но мне не стыдно, ровно до тех пор, пока не замечаю среди присутствующих нашего главу муниципалитета. Какого чёрта? Он же меня прислал». Невозмутимо пожимаю Алексееву руку и изучаю с подозрением. «Ждём, а вас всё нет. Как опрометчиво, Дмитрий Николаевич, я ведь вам доверял». — издевается Илья Викторович, хотя я знаю, что он несерьезно. — Там Емельяненко нагрянул, поэтому и я примчался, — добавляет уже тише. — Идем, ленту перережем, на камеру поулыбаемся. — Дальше ты можешь отправляться отдыхать, а я разберусь, Емельяненко, — хлопает меня по плечу и ведет к крыльцу здания. — Герман Алексеевич Емельяненко. Член правительства. Весьма важная птица. И, честно говоря, на столь незначительном мероприятии его увидеть я точно не ожидал. Впрочем, это его родной город, и не мудрено, что он часто здесь бывает. Заодно и пиарится на фоне любви к малой родине. «Дмитрий Николаевич, ха -ха, рад видеть!» — расплывается Емельяненко в улыбке, едва заметив меня. молодым везде у нас дорога!» — спешит всучить мне ножницы. Прикусываю язык, чтобы не продолжить поговорку. «Взаимно, Герман Алексеевич!» Выжимаю из себя и подхожу к натянутой красной ленте. За два конца ее держат неискренне улыбающиеся работницы центра. Стараются выслужиться перед властью, да только нам плевать. «Справа от меня становится Алексеев, слева — Емельяненко. Я окружен, но не сломлен». Хоть и чувствую себя словно между ангелом и демоном. «Кто из них кто?» — сказать сложно. Позируем с несчастными лоскутами красной ткани, изрезанными в лохмотье ради удачного фотокадра. Улыбаемся на камеры, пока скулы сводить не начинает, а к горлу подкатывает тошнота. Мы ничем не лучше тех самых подобострастных сотрудниц центра. Играем!» а сами преследуем каждый свою цель. Пока прохожу внутрь здания, жмурясь от вспышек фотоаппаратов, почему-то уношусь мыслями к Екатерине и Мелкой. Вот уж кто искренен, так это Маша. Но стоит ей подрасти, как этот мир испортит и её. От такой простой истины почему-то становится противно. Ещё эти дети, окружающие меня, стоит лишь переступить порог актового зала, голдят смеются, все им нипочем. Слушается только строгих окриков педагогов. Здесь своя иерархия. На сцену выходит Емельяненко и долго вещает о том, как доблестные слуги народа бороздят просторы Родины, делая ее лучше и благополучней. Врет, как дышит. Все мы такие. Следом выступает Алексеев, но он благолаконичен. Между официальными спичами на сцене разворачиваются оля концертные номера, а попросту народная самодеятельность с привлечением несчастных детишек. Никогда не понимал, что организаторы пытаются показать таким образом, но со временем привык. Когда очередь доходит до меня, Я бросаю буквально пару общих фраз, не желая мучить несчастных детей усыпляющими речами. И так коллеги постарались на славу. Терплю общее фото, прощаюсь с коллективом центра и спешу покинуть давящее помещение. Но застываю ровно посередине зала, потому что прямо ко мне, не сворачивая и не замедляясь, как танк, направляется Екатерина с Машей на руках. Еще и улыбается так преувеличенно радостно. Точно что-то задумала.